скоро наступила решительная перемена. С легкой руки Петра Великого все русское юношество высшего общества под влиянием плотно засевшей мысли о необходимости заграничного воспитания летело в чужие края, где оно, кроме обучения в науках, получало необходимую светскую полировку. Степан Васильевич знал это, сам в молодости учился в Лондоне морскому делу и вследствие этого учения потом мог получить звание контрадмирала, адмирала вице-адмирала и другие высшие ранги. Полюбвили к Ване, которого он мог еще действительно считать своим сыном, или под давлением общества, к мнению которого он в сущности был очень чуток, несмотря на наружную оригинальность и самонадеянность, только Степан Васильевич стал наведываться и выискивать время к отправке сына. Случай скоро представился. Один из его родственников отправлялся в Париж по какому-то поручению к нашему посланнику Антиоху Дмитриевичу Кантимиру и должен был там прожить несколько лет. Ожидать другого, более благоприятного случая было трудно, и Степан Васильевич В одно прекрасное утро объявил сыну о решенной им поездке, а домашним приказал торопиться сборами. И вот Ваня очутился в Париже. Если не на полной свободе, то во всяком случае, без стеснения от бдительного присмотра Ариши и нескончаемой воркотни няни Парани. Сначала к нему ходили учителя, а потом его записали в техническую школу где в это же время образовывали свои умы и несколько других птенцов. Ваня познакомился с товарищами, сошелся с ними, что было нетрудно по его открытому характеру, и стал развиваться, как развивалась тогда парижская молодежь высшего общества. Научные познания укладывались в Ваню туго, плохо воспринимались неподготовленными умственными способностями Но зато он приобрел некоторую развязанность манер от созерцания элегантного общества, бывавшего у нашего посланника, познакомился с женщинами, а главное, развил в себе вкус к утежам. Знакомство с прекрасным полом совершилось не вдруг. Долго Ваня помнил советы няни Парани и Ариши, заповедовавших ему при отъезде как можно дальше удаляться от прелестей басурманок, сгубивших не одну христианскую душу. Долго живой образ тени царствовал самовластно в его памяти, но кровь, возбужденная вином, закипала, а молоденькие кокетливые грезетки были так обольстительны. Раз, проходя в школу по одному из бульваров, Ваня обратил внимание на стройную женскую фигуру. Девушка шла по тому же направлению, в нескольких шагах впереди, бойкой походкой и грациозно подобрав платье, из-под которого мелькали хорошенькие маленькие ножки. Ване захотелось увидеть лицо этой женщины, и он, ускорив шаги, скоро поравнялся с ней. Незнакомка оказалась при хорошеньким существом, с нежным розовым личиком, с лукавыми, весело смотревшими глазками, и с пухленькими губками. Ваня замедлил шаг и пошел подле. Девушка быстро окинула его ласковым взглядом и улыбнулась, как будто вызывая или одобряя на дальнейшую смелость. «Вы куда спешите?» решился Ваня боязливо и чуть слышно обратиться к девушке. «В магазин, а вы?» вовсе не боязливо отвечала она, задорно передернув плечиком. «В школу?» «Так вы учитесь? Хорошие люди-студенты!» Завязался живой разговор, в котором Ваня сообщил, что он русский, из знатного рода, приехал учиться, а от нее узнал, что она Лора, работает в модном магазине, что хозяйку у нее скарит женщина, что она была дружна со студентом медицины Франсуа, жила с ним, но что он недавно, такой гадкий и отвратительный, изменил ей, переметнулся к Жули и живет теперь с ней, что она никогда-никогда не простит ни ей, ни ему и непременно отплатит ему тем же. У дверей магазина молодые люди расстались, пожав друг другу дружески руки и условившись видаться по пути в определенное время.